«Швырнет, и разве он не будет прав?» «Но пока в него никто не бросил камня, Он спас человека. За что ж его казнить?» «Мусульмане!» — воскликнул хаджа Абдулла снова. «Я не боюсь умереть за справедливость. На чьей стороне справедливость? Подумайте об этом. Кто делает младшего брата врагом старшему? Кто завидует добродетельным людям и старается вырубить их, под корень мечом или наветом. «Кто обрушил нам на голову черные дни?» «Ты сам! Ты сам!» — крикнул Танбал. «Я с юности учил Мирзу Бабура знанием. Призывал его быть справедливым правителем, позаботиться о том, чтобы Мавераннахр объединился, а между исчезли. Мирза Бабур...» Начал совершать Великое, объединять Самарканд и Андижан. Я искренне радовался. А вы? Что сотворили вы, мятежные беки? Опять раздробили государство. Люди, если с моей смертью исчезнут ваши несчастья, убейте меня, я согласен. Поднимайте камни, ну, живее, приказал Танбал толпе чей-то плаксивый голос несмело возразил «Без фетвы, шейх-уль-ислама, как можно?» Фетва распоряжения, шейх-уль-ислам, духовно-юридическое лицо, следящее за исполнением законов. Какой-то старик признался «Мы боимся проклятия пира». И даже нукеры не осмелились начать казнь С камнями в руках обернулись к танбалу Разъяренный тот приказал. — Эй, сотник, возьми-ка свой меч, отруби ему голову. Черный, словно африканец, сотник вынул из ножен клинок с серебряной рукоятью. Хаджа Абдулла посмотрел ему прямо в глаза, понизив голос, предупредил. — Смотри, — мир бодал бег, — как бы моя невинная кровь Не пала на семь поколений твоих. В толпе послышалось боязливое перешептывание. Кровь пира падет на всех нас. Клинок сотника так и не поднялся ввысь. Его хозяин взмолился. О, досточтимый бег! Прошу, освободи меня от этого злого дела. Танбал ударил его по спине камчой. Я освобождаю тебя от должности сотника, трус. Ну что ж, ладно. Эй, нукеры, отведите этого нечестивца в караульное помещение около ворот. А вам, бег яростно посмотрел на толпу, вам оставаться здесь. Кто пойдет за нами, пойдет от меча. Без пощады, без пощады. Примерно через час Ахмад Танбал со своими нукерами помчался от караульни Варк. Тогда подошли к караульни андежанцы, подошли и увидели Хаджу Абдулу, повешенного на перекладине ворот. Чалма пира валялась на земле под его ногами. Тело вытянулось и уже одервенело. Люди осторожно сняли тело с виселицы, Завернули вместо савана в полотно от раскрученной чалмы и похоронили, как невинно погибшего героя. Глава четвертая Непрерывные весенние дожди превратили дороги в болото. Тахир скакал в брызгах воды и мокрой глины, не жалея коня. В Самарканд, быстрее в Самарканд, скорее рассказать о событиях в Андижане. Если Мирзабабур поправился здоровьем и покинул Самарканд, надеясь на верность андижанцев, если его не предупредить, будет плохо, очень плохо. И Тахир гнал и гнал коня. Крепок был конь, но глина, доходящая чуть ли не до брюха, отнимает силы. Конь упал, и из ноздрей пошла кровавая пена. Это случилось около кувы. Тахир забирает сбрую, идет пешком. Находит коня в куве. Сутки скачки, и этот не выдержал. А впереди еще Кокант, Хаджент, Джизак. Еще на десяток дней дорога. Тахир завистью смотрит на птиц, пролетающих над ним. Между тем, если бы даже Тахир обернулся и полетел птицей, он бы уже не застал Бабура в Самарканде. Бабур спешил на выручку матери и учителя. Двигался медленнее, чем ему хотелось бы, но ведь и Андижан, как он мог надеяться, еще долго был в состоянии выдерживать осаду. В Андижане годичные запасы провианта. Тысячи людей под руководством такого отважного человека, как Хаджа Абдулла. Самарканд вынес семимесячную осаду, не имея ни того, ни другого. Вышедший из Самарканда Бабур миновал кишлак Булунгур и крепость Халилия, вплотную подошел к реке Сангзор. Бабура, только недавно вставшего после тяжелой болезни, уговорили сесть в повозку, запряженной тройкой лошадей, накидали на сиденье внутри мягких подушек, повесили занавески сбоку и сзади повозки. На каждом ухабе красные занавески трепыхались, словно языки пламени. Бабур сползал с пуховика, откидывал занавеску на задней стенке повозки, жадно и долго смотрел на уплывающую назад дорогу. В пяти-шести верстах позади войска еще одна такая же повозка, покрасивее убранная. В сопровождении десятков конных воинов Ехали в ней тетка Бабура Мехр-Негор-Ханум и его невеста Айша. Правитель Бухары Султан Али, прознав, что Бабур собирается покинуть Самарканд, поставил свое войско у шахри ждал готовый к броску на столицу. Бабур предвидел такое последствие ухода, потому и не захотел оставлять свою невесту в Самарканде. Ничего доброго от султана Али ждать не приходилось. К тому же мехр негор и Айша-Бегим хотели поскорее избавиться от всяких опасностей. Хватит с них Байсункура. Сейчас для них самым безопасным местом был Ташкент. Там властительствовал Махмуд-Хан, старший брат мехр негор и дядя Бабура. Сестра Айши Бегим, Разия Султан Бегим, тоже в Ташкенте за Махмуд ханом. А Ташкентская дорога до самого Джизака совпадает с Индижанской. Так и получилось, что тетку свою и невесту со всеми их людьми и имуществом сопровождал Бабур, расчищал путь. Чтобы не нарушить обычаев, между женихом и невестой сохранялось расстояние в 5-6 верст они ехали в двумя раздельными отрядами. И когда вечером, перейдя Сангзор, войско остановилось на зеленых холмах, расстояние между ними сохранилось тоже, и юрты были поставлены в разных местах. На склонах холмов раскрылись тюльпаны. Воздух был чист, ветер ласков. Бабур, ступая по нежной траве, почувствовал себя легко и свободно. Беспокойство и подавленность, владевшие им при выезде из Самарканда, начали понемногу рассеиваться. Но ведь было от чего упасть духом. С таким трудом взять Самарканд и потом по своей воле покинуть его. Казалось, все действия, все усилия пошли прахом. От этого у Бабура последнее время было постоянно плохое настроение. А сейчас вот, На этих зелёных холмах он с наслаждением вдыхал свежий воздух и думал не о Самарканде, не о своих честолюбивых замыслах. Нет, он думал о том, что идёт спасать мать и учителя, и в этом есть, если по совету Ханзады Бегим слушаться призывов своего сердца, есть удовлетворяющая доброта, благородство. Под его защитой невеста, и это тоже хорошее дело, мужественно, Поступать именно так. Бабур постепенно приходил в себя. Когда миновали узкий проход в горах, ворота Тимура, Бабур откинул дверцу повозки и подозвал своего конюшенного. Приказал. «Приведите моего Сивова». Бабур казался уже вполне здоровым, но сильно заикался в последствии тяжкой болезни. Косымбек услышал сказанное и подъехал к повозке. «Повелитель, зачем вам сейчас лошадь?» Бабур, чувствуя, что сейчас снова начнет заикаться, утвердительно кивнул головой, властно посмотрел на конюшенного. «Делай, что я сказал». Отговаривал Косымбек. Отговаривал лекарь. Короткобородый седой коротышка шел рядом с открытой дверцей, просил не садиться на коня. «Ну, хоть еще три-четыре дня не садиться». Бабур, мучаясь, выговорил, «Хочу немного верхом». Конюшенный привел коня со сверкающими на солнце чепраком из бруи. «Вернись!» — крикнул ему Косымбек. Но Бабур не дал увести коня обратно и приказал, «Нет, коня приведи!» И, улыбаясь, добавил, «Не беспокойтесь, бег». Повозка остановилась. Бабур по выдвинутым изнутри ступенькам спустился на землю и подошел к коню. Постоял, взялся за луку седла и одним махом взлетел в седло. Конюшенный восхищенно заулыбался, протягивая Бабуру конец повода. Косымбек сопровождал Бабура, отставая не больше, чем на шаг. Если что случится, был готов тут же прийти на помощь. Но добрались до Джизака вполне спокойно. Бабур с малых детских лет привык к верховой езде, очень соскучился по ней. Мягкие пуховики в повозке напоминали ему больничный одар, а бодрый, веселый, крепкий ход Сивова будто будил в теле Бабура молодые силы, споры недуга заглухшие в нем. Чем дольше ехал верхом Бабур, тем здоровее чувствовал себя.